карманный фонарик Я оказался седьмым на контрольной по орфографии, и папа дал мне денег, чтобы я купил чего мне захочется. Поэтому после уроков мы с ребятами пошли в магазин, и я выбрал карманный фонарик. Как раз его-то мне и хотелось. Это был замечательный карманный фонарик. Я каждый день на него смотрел, когда проходил мимо этого магазина по дороге в школу, и теперь был ужасно рад, что он наконец стал моим. А что ты будешь делать с этим своим карманным фонарём? спросил меня Альцест. «Ну как же?» объяснил я. «Это отличная вещь, чтобы играть в сыщиков. У сыщиков всегда есть карманный фонарик, когда они идут по следу бандитов». «Ага», сообразил Альцест. «Но лично я, если бы папа дал мне денег, на что захочу, купил бы в кондитерской пирожной Наполеон, потому что фонарь может и сломаться, а Наполеон, он всегда вкусный». Все ребята расхохотались и сказали, что Альцест просто дурак, а я совершенно прав, что купил карманный фонарик. А должен же во мне, спросил Руфюс. Нет, ответил я. Если вам такой хочется фонарик, напишите, как следует контрольной по орфографии. Надо же, вот ещё чего не хватало. И мы разошлись в разные стороны, очень сердиты друг на друга и больше никогда не будем разговаривать. Дома, когда я показал фонарик маме, она удивилась. Вот как? Что за странные идеи? Но в конце концов с этой штукой ты, по крайней мере, не будешь никому приставать. А пока иди к себе в комнату и займись уроками. Я поднялся к себе в комнату, закрыл ставни, чтобы стало темно, и стал играть, направляя повсюду кружок света. На стены, на потолок, под шкаф и под кровать, где в самом дальнем углу я нашёл шарик, который уже давно искал и никогда бы не нашёл, если бы не мой замечательный фонарик. Я как раз был под кроватью, когда дверь в мою комнату открылась, зажёгся свет, и мама закричала, «Николя, ты где?» Когда мама увидела, что я вылезаю из-под кровати, она спросила, не сошёл ли я с ума и что там делаю в темноте. Я ей объяснил, что играю со своим фонариком. В ответ на это она сказала, что не понимает, откуда у меня берутся такие идеи, что я загоню её в гроб, а пока посмотри только в каком-то виде и немедленно займись уроками, играть потом будешь. А ещё всё-таки твои отец иногда выдумывает в самом деле странные вещи. Мама вышла, я погасил фонарик и сел заниматься. Здорово делать уроки с карманным фонариком, даже если это арифметика. Но тут мама вернулась ко мне в комнату и зажгла большой свет. Она была очень недовольна. Мне кажется, я тебе велела сначала делать уроки, а потом уже играть, сказала мама. "Но я как раз и делал уроки", объяснил я в темноте с этим крошечным фонариком. "Да ты глаза себе поколечишь, Никола", закричала мама. Я объяснил маме, что мой фонарик вовсе не крошечный, что от него потрясающий свет, но мама ничего не желала слушать. Она забрала фонарик и сказала, что вернёт мне его, когда я сделаю уроки. Я попробовал поплакать, но зная, что с мамой этим почти никогда ничего не добьёшься, и стал в темпе решать задачу. К счастью, это была лёгкая задача, и я быстро получил ответ, что курица несёт по 33,33 ,33 яйца в день. Я бегом спустился в кухню и попросил маму вернуть мой карманный фонарик. «Ладно, только веди себя как следует», — предупредила меня мама. Потом пришёл папа, я поцеловал его и показал свой замечательный фонарик — А он сказал, что это странная идея, но в конце концов с этим я хотя бы не буду к нему приставать и оставлю его в покое. И он уселся в гостиной почитать газету. «Можно я погашу свет?» – спросил я. «Погасишь свет?» – переспросил папа. «Ты что, Николя, не в своем уме?» «Ну это чтобы поиграть с фонариком», – объяснил я. «Об этом не может быть и речи», – отрезал папа. «Читать газету в темноте я не могу, представь себе». Вот именно, согласился я. Я тебе посвячу своим фонариком, будет здорово. Нет, Николя, закричал папа. Ты понимаешь, что значит слово «нет»? Так вот «нет» и не приставай, оставь меня в покое. У меня сегодня был трудный день. Тут я заплакала и сказала, что это нечестно, что нет никакого смысла занимать седьмое место по орфографии, если потом вам даже не дают поиграть с вашим карманным фонариком. И если бы я знала раньше, я бы не стала делать эту задачу про курицу и яйца. Что это происходит с твоим сыном? Спросила мама: "Выйди из кухни". "О, ничего особенного", раздражённо ответил папа. "Просто твоему сыну, как ты выражаешься, хочется, чтобы я читал газету в темноте". "И по чьей же вине?" снова спросила мама. "Странная это идея, купить ему карманный фонарь". "Я ему совершенно ничего не покупал", закричал папа. "Это он сам потратил деньги, не задумавшись ни на минуту. И вовсе не я подал ему идею купить этот идиотский фонарь". У меня иногда возникает только один вопрос. От кого же он унаследовал эту нескоренимую привычку кидать деньги на ветер? "Мой фонарь не идиотский", крикнул я. "Хо-хо", протянула мама. "Я поняла твой тонкий намёк, но позволь у себя заметить, что мой дядя просто оказался жертвой кризиса, а вот твой брат и жен, Никола, сказал папа, иди играть к себе в комнату. У тебя ведь есть собственная комната, правда? Вот и отправляйся, а нам с мамой надо поговорить". Я ушёл к себе в комнату и стал играть перед зеркалом. Подсветил фонариком своё лицо снизу и стал похож на привидение, потом сунул его в рот, и щёки сделались совершенно красные, а потом положил его в карман, и свет был виден через штаны. Я как раз разыскивал следы бандитов, когда вошла мама и позвала меня, потому что ужин был готов. За столом из-за того, что все сидели сердитые, я не решился попросить их погасить свет, пока мы будем есть, но надеялся, что, может быть, пробки пригорят. как это иногда случается. И тогда все будут очень рады, что у меня есть фонарик. И я вместе с папой пойду в подвал, чтобы посветить ему, когда он будет менять пробки. Жаль, что ничего такого не случилось. Но зато на десерт был яблочный пирог. Когда я лёг спать, то в кровати немного почитал при свете своего фонарика. Но тут вошла мама и сказала, «Николя, ты просто не выноси. Погаси свой фонарь и спи. Или нет, дай-ка сюда мне свой фонарик, и я тебе его верну завтра утром». «Ой, нет, нет!» — закричал я. «Оставь-то его!» — крикнул папа из другой комнаты. «Дождусь я когда-нибудь покоя в этом доме!» Мама тяжело вздохнула и ушла, а я залез под одеяло, и вы просто не представляете, как там было здорово с фонариком! А потом я заснул. Когда мама меня разбудила, фонарик валялся у меня в кровати, но не горел и больше не хотел зажигаться. «Ну, разумеется!» — вздохнула мама. Батарейка села, а заменить ее невозможно. Тем хуже. Идем у отца. «Когда мы завтракали, папа сказал...» Послушай, Николай, перестань хныкать. Пусть это послужит тебе уроком. Ты потратил деньги, которые я тебе дал, на то, чтобы купить ненужную вещь, которая к тому же довольно быстро сломалась. Это научит тебя быть осмотрительнее. Так вот, сегодня вечером мама с папой будут ужасно довольны, когда узнают, какой я осмотрительный, потому что в школе на свой фонарик, который не работает, я выменял у Руфёса потрясающий свисток, который работает просто отлично.